Падут мнозии от лица его, соседи враждующие смирит, толики и светлые победы содеев, колика не един от предков ваших государей благочестивых не мог содеете. Страх от него будет на многих, страны дальние и ближние протечет. Но однако своей земли многое не строительство ему помехою будет. Но той владыка, злых поистреблявши, добрым защитой и воздателем буди, возлюбив истину на земли, трудолюбием украсится и многие пути на воде и на суше проложит, создав многие новые строительства повсюду, насадит людское жительство и благочестием духовное и светское, где и не было ничего, в тех же местах и сам упокоится». Немало иного поробит светлого и преславного, и все то на звездах аки взерцали читахом. И то не неложное звездное предвозвещение вашему царскому величеству, язде на писах его утверждение истины, подписався. Прииме благочестивый пресветлый царь, все труд мой, все дух мой, да сбудется аминь. Аминь. Аминь воистину да сбудется, За Симеоном и Матвеевым повторил глубоко взволнованный Алексей. «Верится мне, отче, что так и всё и поисполнится. Верую, сам не ведаю, почему, как в душе моей спасения от крови пречистой Христовой. Камень великий спал с души. Исповедуюсь тебе, отче. Молил Господа сыне подобным, как ты прорицаешь. И ждать не смел, что подаст Творец по прошению моему, раба недостойного многогрешного» ныне верую. И не посетуй, отче, еще один вопрос вопрошу тебя. О сыне моем, о великом царе, видел столь многое? О моем житье неужели ничего не было показано? Или нерадостное видел, что и говорить не дерзнешь? Говори все. Знаю ждать ежечасно горе удел царей, как и всей живой твари. Не покривлю душой, государь, не видел. Звезду следил новую, твоей не имел часу, проследите». «Может, хоть то поведаешь, лет жития моего много ли еще осталось? Поспею ли сам такого наследника чудесного выпистывать, на ноги поставить? Говори, молюй о Симеоне, не опасайся. Лучше мне знать то, чем не знать и помереть наглой внезапной смертью негаданной». «И то по звездам не означалось». Снова почему-то опуская глаза и принимая обычный смиренно ласковый вид, ответил Симеон. Но, заметя, как омрачилось лицо царя, поспешно добавил, «Можно б нам инако про то вызнать, что Тобе потребно, великий государь?» «Ну как же? Сделай, скажи, научи. Охота великая мне знать, много ли еще проживу на белом свете». «И быть тому не можно, чтобы ты не сведал того, если судьбу царей и царств открыл Господь взору твоему, Отче!» Столько глубокой веры прозвучало в словах Алексея, что Матвеев невольно с особенным вниманием поглядел на белоруса-монаха, а сам Полоцкий почувствовал и радость, и опасение при мысли, сколько можно сделать, располагая таким доверием царя. Но в то же время... Как осторожно надо поступать, чтобы не потерять этой веры, не уронить себя, не вызвать гнева и месть за осквернение такого чистого, благоговейного чувства. «Шо сам знаю, то и тебе открою, государь», — медленно, словно взвешивая каждое слово, заговорил Полоцкий. Ни на единых звездах начертаны судьбы твари Божией, и на себе носят каждые знаки различные, на наипачи на рудцах, на дланях своих, вот сии черты, как на долонь поглянешь» на шуйцу на свою, предрекают немало. И монах повернул свою левую руку кверху ладонью. Нежная, выхоленная, как у женщины, ладонь была по краям резко очерчена розовой полосой. Кровь просвечивала сквозь тонкую кожу. Вся ладонь была изборождена ясно проведенными, ровными, хотя и не глубокими, но очень явственными линиями. Знаю, слыхал, не раз слыхивал. Есть наука такая тайная, по руке честь». И опаска брала, не грех ли тем займоваться думалось. «В чем грех? Заклятие, колдування, волховання – то грех. А в тайный Божий умом проникать – немае греха, государь, а не якова. Вот гляди, ровно бы литера мыслити идет через всю долонь. И у меня, и у тебе, господине, и у него – три черты явно видимых. Одинаковы они, но и разноту имеет у каждого из нас кожная та черта – Моя узкая и внятная. у Артамона у боярина, погрубшая, не такая ровная.